Лавиане походила на мать-кошку, у которой забрали котенка, чтобы подержать его на руках и погладить. И, в общем-то, ничего страшного, особенно если это делает человек знакомый, которому доверяешь, но все равно следишь, чтобы он не сотворил какую-нибудь невероятную глупость, свойственную двуногим, по мнению всех приличных и уважающих себя кошачьих. Вот именно так и смотрела Сойка на Мильвио, когда тот изучал ее нож. Они собрались в саду особняка после того, как вернулся Тео, и в Рионе прошёл небольшой теплый дождь, принёсший с собой вечернюю свежесть. «Ты счастлива?» — спросил Ушерн акробат. «Да». Теперь асторы сидел рядом с Виром. Они вместе притащили с первого этажа длинную лавку, поставив ее возле кустов Мирта, которым давно требовалось внимание садовника. Ученик Не чувствовал себя среди незнакомых людей вполне уверенно, но указывающая заметило в его глазах некоторое сомнение, точнее вопрос, правильно ли, что я здесь. Судя по этому, он не любил большие компании, привык быть одиночкой и теперь не очень понимал, чего от него хотят. Лавиане тоже не понимала но здесь решающее слово произнес Мильвио. «Так хотела бы не», — сказал он Виру, и тот задумчиво посмотрел куда-то в небо. «Хотела бы». Третинец верно понял. Она не знает, что мы встретились, но когда закончится своими делами, будет искать и тебя, и меня. И хорошо бы, чтобы мы уже находились близко друг к другу, дабы пожилая Сиора не тратила время. К тому же, так у тебя гораздо больше времени, чтобы понять, для чего она взялась за твое обучение. У Вера было тысяча вопросов, но парень лишь кивнул и остался, разумно предполагая, что ему все объяснят. Если не сейчас, то со временем. Уйтит он, может, в любой момент. Теперь ученик не поглядывал на собравшихся, словно искал ответы, и Шерн старалась не улыбаться, когда его внимание доставалось Бланке. По сути, он с трудом отводил от нее взгляд. Интересно, знает ли госпожа Эрбит? Бланка пыталась обсудить что-то с Шерн еще во дворце, но, увидев Мильвио, отложила разговор. Однако времени за неполные сутки так и не представилось, и указывающее напомнило себе, что после этой встречи ее надо обязательно выслушать. Милорд Дейт — единственный, кто держался особняком. Стоял, опираясь могучим плечом о дерева. Он не понимал, кто эти люди, на что они способны и как связаны с третинцем, который привел его сюда. Шерон дружелюбно кивнула ему при встрече. Он ответил, хотя в его глазах была некоторая талика, «Нет, не страха, сомнения». Она хорошо понимала воина. Перед ним самая настоящая Дзамас, повелительница мертвых из древних мифов. И если бы не мильвио ее бы стоило опасаться. А сейчас… Сейчас он чувствовал себя неуютно, а потому то и дело трогал большим пальцем дубовую заостренную палку, торчащую у него из-за пояса. Это было бы забавно, если бы Шерон не знал о том, что с ним случилось, и сколь смело себя вел Дейт при встрече с шаутами. Этот суровый человек заслуживал ее уважения. Указывающая улыбнулась ему, словно желая сказать, «Мы все здесь друзья, хоть и выглядим странным сборищем». Он не улыбнулся в ответ, но чуть склонил голову и убрал руку с колышка. Мильвё вернул нож Лавиане. «Ничего не могу сказать». «Ты издеваешься, рыба -плосата? Ты, великий матью волшебник!» Шерн заметила, как брови виры поползли вверх. Он быстро изучил лица присутствующих, ожидая увидеть, или удивление от подобного заявления, или смешки из-за странной, сказанной не в попад шутки, но все остались серьезны. К его чести, он и теперь не стал ничего спрашивать, лишь подался вперед, чтобы ничего не пропустить. В эпохах теряется истина Сиора, а великие не означает всезнающие. О том, что у шестерых были артефакты, известно, но не больше. Мы знали лишь о некоторых. Например, браслет Мерк. Он подчинялся некромантам, но даже они отказались от того, чтобы использовать его. Сила, что спит в нем, сводила Дзамас с ума и убивала. «Но не Шерон», — произнесла Бланка. «Но не ее». В голосе Мильвио слышалось облегчение. Указывающая помнила, о чем они говорили ночью, когда он осторожно, подушечками пальцев, гладил ее левое деформированное запястье. «Здесь нет твоей вины», — она пыталась его успокоить. «Разве? Я привел тебя в Эльват, оставил рядом с этим предметом. Значит, ответственность на мне». «Ты просил меня не подходить к небесному дворцу, не брать ничего из него. Ты привел меня туда, чтобы я слушала смерть поля мертвых. «Смогла привыкнуть к голосам тех, кто уже ушел, перестала бояться и поняла свой дар. Я должна была дождаться тебя, прежде чем касаться его, но я нарушила твой наказ, и вот теперь...» «Теперь все сложилось куда лучше, чем я рассчитывал. Он не убил тебя, дал силу». «И я до сих пор боюсь себя, того, что он может сделать». «Не может», — не согласился Мильвио. «Иначе бы давно уже сделал». «Браслет тысячи лет был одинок». Возможно, именно тебя он и ждал. Я не Мерк. Ты такая же, как она. Способная. И, возможно, куда более человечная. Не бойся смотреть в будущее». И она ощутила довольное урчание браслета. Тот был совершенно согласен со словами Фламинга. В Аркусе Шерон видела статую шестерых. Между тем продолжала настаивать Сойка. «И там был не только браслет». «Я не встречал там статуи Не был в том зале, но знаю о браслете. Еще о роге, которым владела Мири, и о том, что он призывал ее друзей. Тех, кого называют белыми львами. «Имел честь летать на спине одного из них», — проронил Дейт. «Я хотел бы узнать подробности. После, если милорд будет добр», — попросил Тео, и воин кивнул, соглашаясь. Браслет никогда не интересовал волшебников. После того, как его забрали от Замас, просто хранили. Рог в последние годы прошлой эпохи был у Нейси. Подарок от Гвинта, его семья владела им сотни поколений. Артефакт мог призывать Дарвинемов, но эти существа, жившие среди нас, ушли в мир трёх солнца двадцати лун после катаклизма. Кроме браслета и рога, еще был колокольчик Мальта. Все посмотрели на предмет в руках Вира. «Да вы издеваетесь», — пробормотал он. «И как он попал к Не? «Об этом чуть позже, друг». Колокольчиком всегда владел Орден Таувинов, и подчинялся он в полную силу только настоящему Таувину. Например, оборачивался щитом. Именно благодаря этому щиту выжила Мерк, когда во время битвы на бледных равнинах Даула её защитил Мальт, сам, к слову, погибнув. С тех пор лишь Катрин золотой искрю удавалось пробудить щит. Ну и тебе, Вер. Минуту стояла тишина, пока все осознавали услышанное. «Я не знаю, как это работает. Наследие Мальта не очень понятно для тех, кто не является рыцарем света. Об этом следует спрашивать настоящего Тувина, а не меня. А свойства твоего ножа? До сегодняшнего дня я даже не слышал о нем. Но Шерон уверена, что видела его. Я не сомневаюсь в ее словах». «Он резал доспехи темных Тувинов, словно те были из бумаги». «Доспехи из карии, как и их оружие, — концентрированная тьма». Они опасны для живых. Несут болезни, проклятия, приманивают порождение той стороны. Ведь там живут не только шауты, но и создания, о которых мы мало что знаем. И если клинок способен бороться с мраком, то, полагаю, они братья. Мильвио положил руку на Фенико. Старший и младший. Но мой меч может убивать демонов, а твой нож, как понимаю, нет. Интересно, справится ли он с другими? Фанику артефакт шестерых?» — удивилась Шерн. «Но я видела меч Моратона. Внешне он совсем другой». Третинин задумчиво потер лоб, кажется, решая, с чего надо начинать историю. «Мое поколение учеников Мелистата было самым молодым, оттого и беспечным. Считали себя всесильными и бессмертными». «Так много слов!» — проворчал Илвиани. «Назвал бы просто глупыми. Мы бы поняли и пожалели». Мильвио улыбнулся. «О да, глупостей мы наворотили немало. Однажды после жуткой попойки в билгами когда мы едва не утопили Мари до упавшего в канал, Гвинт начал отрывать страницы от книги, которую он в то время читал. Делал птичек, швырял в воду, надеясь обыграть меня в этом. Он всегда хотел обыграть». Глаза Мильвио стали темнее, словно он вспомнил о чем то неприятном. Нейси вырвала из его рук одну из страниц. Она в ту пору из Гвинта веревки вела, прочитала про Аркус. Гвинт снова мне проиграл, и Нейси помахала у него перед носом тем злополучным листком. Вот где был вызов умению и мастерству. Пройти запретный город, оставить там доказательства своего присутствия и вернуться назад. «Так это Нейси предложила?» — Спросил Шэрон. Да, много позже те, кто был на стороне скованного, посчитали, что сестры Асторы оказались среди нас не случайно что это заговор Шаутов, далеко идущий, сработавший совершенно не сразу, и что Нейси, отправившая нас в Аркус, знала, что делает. «А ты не веришь в это?» Тот, кого раньше называли войсом, чуть сжал зубы, отчего мышцы на его челюстях напряглись. «Я не хочу верить». Она была не такой, как Арила, но неплохой. Пусть и считала себя самой умной, да разбивала сердца. Гвинт, Голиб, Кам... Многие тогда подпали под чары Нейси. Но дело не в этом. Мы условились прогуляться по Аркусу. Подумаешь, испытание. Там вполне безопасно, рыб полосатая. Бланка сухо кашлянула в кулак. Тео тоже не сдержался, усмехнулся. Черная полоса через город, Мелги, Шауты, Искари — совсем небезопасно. Аркусы теперь место дурное. В прежние же годы, когда волшебство в мире существовало, а Шаутов было куда больше, чем сейчас. Опасность в его стенах грозила даже молодым великим волшебникам. Каждый из нас выбирал свой путь через этот город, соответствующий умениям, уму и знаниям. Кто-то, как Кам, прорывался с боем. Кто-то, как Марит, использовал хитрость. Кто-то, вроде Нейси, лавенды и Арилы, объединялся. Тион прошел проще всех. Шауты, помни, как он разрушил башню калаф которой они владели долгие годы, не стали с ним связываться. Мне помог ветер. Помог. Он сразу стал как-то старше, печальнее. Провел местами, которые не нашел никто другой, комнатами, что менялись под моими шагами, лестницами, которые двигались и пели о том, что меня не должно быть здесь. Но я не остановился, одолел весь путь, и вы видели мою запись на стене. Ты похвалялся точно мальчишка. Да, Лавиане, я тогда им и был. Очень доволен собой в тот день, потому что оказался быстрее всех. Вновь обыграл Гвинта. А ещё увидел много интересного и... нашел. Вот его, например. Он показал на свой меч. Это был хороший клинок. Добрый. Выглядел он чуть иначе. Другой Эфес. И когда я вернулся на талорис, то подарил его Тиону. Всегда считалось, что это ты сделал оружие для него. Новая рукоять и гарда. Моя работа. Он не любил вычурность, так что я заменил их. Феник стал таким, как сейчас. Все остальное сделал уже Тьюн. Дал ему способности своего веера, которым он защищался от молний шавутов. Когда я менял рукоять, то нашёл на хвостовике клинка имена прежних владельцев. Моротон, один из шестерых. Иовин, добрый рыцарь. Таувин, друг Моротона, принявший от него этот клинок. илейта Лейта, легконогая, ученица Иовина, погибшая в схватке с шавутами. Иовин после гибели Лейта и так и не нашел более достойного владельца для меча и отнес его в город, где он когда-то ковался. «Варкус!» «Верно, Тео!» Так спустя века у Фуника появился новый хозяин — Тион. Он прошел с мечом всю войну гнева. Победил, завершил эпоху, а, умирая, передал мне. «Совсем иначе воспринимаешь вещь, у которой такая история!» В тягучем, словно мёд, голосе Бланки, слышалась задумчивость и уважение. «Выходит, мои глаза меня не обманули», — прогудел Дейт, сделав единственный шаг от стены, чтобы получше рассмотреть узкий длинный клинок с чуть потертой рукоятью. На Толоресе он становился веером. Что он умеет еще? «Убивать шаутов». «Достойная способность. Большего и не требуется». «Ты просто увидел его на полу? На могиле-то у Вина?» уже ждал подробностей. Ветер, который через несколько лет станет известен как бродяга, привел меня в заброшенную оружейную в собрании Тувинов. Среди клинков я увидел Фунику. А когда уже хотел уходить, мой взгляд упал на лежавшую среди башенных щитов латную перчатку. Шэрон видела, что только Вир не понимает, какую перчатку нашел Мильвио. В ней была сила, непонятная мне, и я счел этот предмет интересной находкой. «Достаточно интересный, чтобы взять с собой и показать ее милистату». «Мне жаль», — сказала Бланк на секунду, опередив Шерон. «И мне», — признался Милью. «Не себя, Сиора, а всего того, чему мой поступок стал причиной. Ибо перед вами, друзья мои, человек, запустивший длинную цепочку событий, которая привела к гибели Арилы, войне гнева, а после к катаклизму, навсегда изменившему наш мир». «Ты не виноват», — Шерон подошла к нему, обняла за плечи. «Не мог мальчишка знать о том, что случится». «Не виноват», — согласился Вой с ровным голосом. «И все же во всех случившихся после этого событиях моя вина». Вновь наступила тишина. Все это звучит...» — наконец произнес Фир. «Так, словно вы меня разыгрываете. Глупо звучит и в то же время страшно». «Тебе придется поверить, парень», — с сожалением сказал ему Милью. «Поверить очень быстро». И повзрослеть, как повзрослели все мы, когда спустя несколько лет Мелистат, которого ты знаешь как скованного, убил Ариву. Я передал перчатку учителю, и в отличие от нас он сразу понял, что оказалось в его руках. «Каким он был?» — вновь подал голос Тео. «Умным», — чуть подумав, ответил третинец. «Не злым, немного отстраненным, но в ту пору я не смог бы сказать о нем ничего плохого. Он взял на себя великую ношу возглавлять волшебников и учить молодежь, Но, получив перчатку Вейрона, стал меняться. Мы не сразу это заметили. Далеко не сразу. Из года в год в нем росла подозрительность. К нам, в первую очередь к Тиуну, который якобы планировал в будущем занять его место. И к Асторе. Раньше Мелистат и вовсе о них не думал, но потом, словно сошел с ума, у него появилась мания видеть во всех своих неудачах происки Асторы. А ещё страх, что он будет именно тем волшебником, во время правления которого отобранная магия вернется к своим настоящим хозяевам. Это и сыграло свою роль в печальной истории, когда учитель понял, кто такая Арила. Дальше вы знаете. Долгая война всех против всех. Волшебники, таувины, астор, люди. Но вы победили. Дейт наконец-то сел, и вирус Тео пришлось подвинуться. Победили? Это как посмотреть, мой друг. Войну мы проиграли. Даже когда захватили рубеж Кама, а многие из тех, кто поддерживал Мелистата, пали, силы обеих сторон были сильно истощены, но Талорис оставался сильнее. Мы наступали, а потом в целой череде сражений начали проигрывать. Лавенда выжгла мой дар. Армии были разбиты. Вот-вот должен был наступить конец, и тогда Тион принял помощь Асторы. Взял их магию, Смешал ее со своей кровью, изменился, лишь бы победить и совершить месть. Он дошел до Толориса, но прежде Мелистат заключил сделку с шаутами, пытаясь противостоять силе своего лучшего ученика. Вы знаете, итог: Катаклизм? Да, Тео. Скованный умер на своем троне. Мир сгорел, магия утекла. Тион погиб через некоторое количество лет после победы. Ушли знания, ушел опыт, потеряна память. «Но ты остался. Ты жив и помнишь. Единственный из великих волшебников». Мильвио едва заметно качнул головой. «Я жив благодаря Тиону. Он дал мне этот дар перед своим уходом. Но не считайте его благом. Он сказал мне, что такова моя доля, моя ноша. Моё наказание за то, что я принес перчатку Вейрона из Аркуса. Я должен был жить, ждать и надеяться, что случившееся в прошлую эпоху не повторится» что переплавленную в статуэтку перчатку не найдут, и не начнется новый круг мрачной истории. «Ожидания не оправдались», — усмехнулся Тео, помня тот день, когда они с Хенрином вытащили фигурку из земли. «Прости, и я тот самый Астор, который вновь вернул то, что нельзя было возвращать». «Постой», — перебил Акробата Вир. «То есть ты самый настоящий Астора? А почему, ты думаешь, у тебя в его присутствии темнело в глазах и крутило где-то в кишках рыба полосата?» «В твоей крови наследие винов, которые ненавидели и искали таких, как Попрыгон». Дейт, чуть откинувшись назад, оглядел Тео, словно желал обнаружить изъян. Затем обратился к Мильвио. «Он похож на человека». Акробат неспешно стянул с левой руки плотную перчатку, показывая измененные пальцы с когтями. Бледную полупрозрачную плоть, сквозь которую видны сосуды с бегущими в них искорками света. «А так?» «А так не очень». Степенно произнес Дейт, и Шерон видела, как у него побелели костяшки, когда он машинально сжал могучие кулаки. Пока Тео заканчивал свою историю, указывающая сходила в дом, принесла четыре фонаря, расставила на траве, отгоняя ночь. «Леди-некромант», — после рассказа акробата прогудел Дейт. «Асторе. и великий волшебник. А вы, госпожа Эрбит?» «Я просто слепая», — промолвила рыжая, и Мильвио чуть нахмурил брови, но промолчал. «Это Сойка», — сказал он кивнув в сторону Лавиане, несмотря на ее явное недовольство. «Наследие исчезнувших тувинов А парень, возможно, в будущем он станет тувином. если нам всем повезет. Так считает Нэ, а я склонен доверять ее мнению. К слову, не все великие волшебники умерли, как считается теперь». И вновь потребовалось время, чтобы осознать услышанное. «Кто это Нэ?» — спросила Шерон. Ее звали Неко. Тео помотал головой. «Но разве она не погибла у мокрого камня, сражаясь с Дзамас?» «Нет, она поссорилась с Тионом из-за пленных Дзамас, ушла и не принимала участия в войне гнева». «Не удивляйся, Вир, некоторые из нас наделены проклятием долгой жизни. В том числе и твоя учительница. Неко вернулась через несколько десятков лет после катаклизма, когда Тион уже умер. Мир горел». Она тушила пожары и старела, в отличие от меня. У нее, как и у всех нас, больше не было магии. Но она не только волшебница, а также Таувин. Когда все рыцари света погибли, Неко хотела возродить Орден. Пубир в то время оставался безопасным местом, и ночной клан набирал силу. У него имелись ресурсы, возможность искать людей с даром, и она оказывала им услуги, создавала соек, надеясь, что из некоторых могут выйти настоящие Таувины. Не пыталась много раз, но Колокольчик не принимал то, что ему давали. Ты первый, у кого получилось. Мне надо подумать, — сказал Вир, поднимаясь на ноги. Надо все обдумать. Его не останавливали и не задерживали. Почему она жива? Мне жизнь подарил Тион. Ее жизнь поддерживают татуировки. Она сильнейший Тувин в своем поколении и в последнем столетии прошлой эпохи. Старше всех других молодых волшебников. Неко, моя наставница, учила драться на мечах не только меня, но и Тиона. Она так то так же, как и я, ждала, что перчатка Вейрона вернется в наш мир. То, что я расскажу дальше, всего лишь наши догадки, друзья мои. Нет почти никаких доказательств, только домыслы. Мы полагаем, что в перчатке долгие годы жило нечто. То, что уснуло после победы шестерых на бледных равнинах Даула, и пробудилась, когда я принес часть доспеха темного наездника Мелистату. Оно влияло на него, смущало разум, надоумило попросить помощи у шаутов. Если это так, то оно — та сила, что разрушила Орден Великих Волшебников и уничтожила магию. Шэрон чувствовала, как мурашки бегут по спине. Это было выгодно тому, кто сражался против шестерых и теперь вернулся снова. Вейрон? Мы с Неко именно так и считаем. — подтвердил Мильвио. Его доспех сковали шауты, передали с той стороны, и он не умер после чудовищной битвы, когда бросил перчатку и вызвал шестерых на бой. Его дух сохранился в единственной уцелевшей части доспеха, а в финальные дни войны гнева, когда войска Тиона штурмовали школу магов, захватил Меллистата, но было уже поздно. А после этот некто оказался заперт в мертвом теле на 10 веков, Я понял это, побывав на Толорисе. Получается, когда на стутетку пролилась кровь Хенрина, и я ее коснулся, он пробудился? Нет, он был заперт в костях и не мог освободиться. Лишь влиять на события с помощью тех, кто служил или же помогал ему. «Шауты», — скривилась Левиани. «Да». «Меня использовали», — неожиданно осознала Шерон, выпрямляясь и чувствуя боль где-то в позвоночнике. «Спаси свет, меня использовали!» похитили Наили, заставили прийти на Толорис и пробудили дар управлять мертвыми. Я…» «Твоя сила дала ему свободу. Вейрон больше не был прикован к телу Мелистата. Наконец-то он получил возможность действовать. Но ты оставалась для него очень опасна в то время. Полагаю, одного щелчка твоих пальцев было достаточно для того, чтобы убить его. Поэтому он отослал тебя, придумал историю о Тионе, которого надо найти». «Лишь бы ты быстрее ушла, не угрожала ему, пока он слишком слаб». Темный наездник не собирался возвращать Найли?» «Не собирался. Он начал осуществлять следующий этап своего плана, вряд ли забыв о тебе, но на время потеряв из виду. И мы получили проблему в горном герцогстве, которая теперь распространяется по миру. Пускай, полагаю, и гораздо медленнее, чем рассчитывал падший асторы «Ты знаешь, чего он хочет?» Тео ухмурился. «Неужели отдать моему народу магию, которую когда-то у нас забрали?» «Твоего народа почти что и нет, мой друг. Чтобы выйти с той стороны, им пришлось стать людьми. Лишь иногда в вашей крови просыпается прошлая сила, и вас нельзя найти, пока этого не случится. Поверь, я искал хорошо, но за столетия нашел очень немногих. Не думаю, что Вейрон все затеял ради трех четырёх подобных тебе». Сейчас не времена перед битвой на бледных равнинах Даула. Тогда вас были тысячи. Теперь же...» Мильвио развел руками. «Думаю, он банально мстит шестерым. Желает стереть все их достижения из памяти людей, чтобы окончательно забыли тех, кого ныне считают богами». «Это просто рыба полосатая. Кто в наши дни помнит, что Мальт был вином, а Мерк некромантом?» «Не так уж и придётся трудиться вашему Вейрону». «Выпусти шаутов от которых шестеро не очень не защищают. Предложи свою помощь, да подави всех несогласных. Делов-то!» «И я о том же, Сиора. Но шаутов пока все еще мало, и он обходится силами людей». «Мало? Будут еще?» — нахмурил кустистые брови Дейт. «Так считает Неко. Раньше в мире существовало несколько широких проходов, через которые они попадали к нам. В Аркусе и в калаф Тарке, к примеру пока Тион не разрушил башню. Говорят, новый герцог отстраивает укрепление. Вэйрон, не Эрега да тот, кто теперь вместо него. И когда башня будет готова, — Мильве пожал плечами, — я не знаю, способен ли он пригласить в наш мир не сотню, а тысячу шаутов, и не понимаю, почему они ему помогают, в чем их выгода. Но если у него получится, мы уже вряд ли сможем хоть что-то исправить. В наше время нет такой силы, которая способна противостоять стольким темным сущностям. То есть, когда башни будут достроены, мир обречен. Третинец покачал головой. Башни уже были построены когда-то, и с миром ничего не случилось. И демонов раньше тут находилось куда больше. Мы постоянно с ними сражались. Бесконечно долго они не могут существовать среди нас. И им приходится уходить назад. Мир не будет обречен, Тео. Он просто в очередной раз изменится, в худшую сторону, полагаю. Во всяком случае, непривычную для нас. Где не будет памяти о шестерых, где станут поклоняться Вейрону, где шауты сделаются таким же обыденным явлением, как солнце или дождь, и где люди будут куда менее свободны и счастливы, чем теперь. Возможно, Вейрон думает, что сумеет контролировать демонов, но этими существами никто не может управлять. Они действуют лишь в своих интересах. «Халаф построен», — сказала Бланка и пояснила. «Слышала об этом в каскадном дворце. Башни вновь высятся в Шаруде. Значит ли это, что уже поздно?» «Нет, пока статуэтка у нас. Именно с помощью доспехов Вейрон призывал свои силы и свою армию». «Я не отдам ее ему», — голос госпожи Эрбит стал холоден. «Когда придет Шауд, ты вряд ли сможешь что-то сделать», — посулила Лавиане. «Я?» — Бланка нехорошо усмехнулась. «Уж поверь, смогу. А ты мне поможешь в этом?» «Попытаюсь помочь», — не стала отрицать Сойка. «Все попытаются. Вот только не знаю, получится ли, если демон будет не один, а с десяток». «В аркусе получилось», — напомнил Тео. «Так в чем цель, Мильвио? Разрушить башни?» «Нет. Остановить Вейрона. Не дать ему победить в войне. Лишить последователей. А после уже загнать его туда, где ему самое место. На ту сторону».